19, первое, о чем потребовали стражники, когда Халила пересекла порог серапиума, это отдать пистолет. Разумеется, разумеется, она ожидала этого, однако не ожидала увидеть столько устремленного на нее оружия, десяток по ее расчетам. Хотя это было лишь то, что она успела заметить. И Халила тихо стояла с поднятыми руками, пока ее обыскивали так тщательно. Что даже Гленба позавидовала. Профессор Мурасаки все происходящее проигнорировала и направилась к широкому, замысловато инкрустированному деревянному столу, за который село врезное деревянное кресло рядом с полкой, где на цепи лежал огромный кодекс. Запах здесь выбил Халилу из колеи, и на мгновение она ощутила беспомощную тоску. Книги Хрустящий, ненавязчивый аромат страниц витал в воздухе так же уверенно, как запах ладана. Вестибюль был большим и походил на круглый природный пузырь. Его венчало гигантское голубое изогнутое окно с серыми вкраплениями, которые велись спиралью, как дым. Великолепно и странно. Весь этот серапиум был восхитителен. «Я не могу позволить им его уничтожить», «У нас и без того слишком мало пищи для души». «Все чисто», — сказал солдат и сделал шаг назад. Он был молодым человеком с блондинистыми волосами, на голову выше и в два раза шире, чем сама Халила. В отличие от злобного мужчины в Филадельфии, он не стал настаивать на том, чтобы Халила сняла хиджаб. Однако, опять же, Испания была очень космополитичной страной, где исламская культура внесла свой вклад и в искусство, и в архитектуру, и в местную кухню. Здесь Халила чувствовала себя куда более уютно, чем когда-либо в лагере поджигателей. «Это та, что силами скрывателя?» — поинтересовалась темнокожая женщина в библиотекарской мантии. Голос ее звучал встревоженно, и она держалась вдали за оружием. «Как будто я кусаюсь», — подумала Халила. «Нет, у меня нет сил скрывателя», — сказала она. «Скрывательницей является моя подруга Морган Холд, и ее увезли в железную башню в Александрии. Профессор Вульф, как мы полагаем, в тюрьме и ждет казни. Вам нет причин меня бояться, я пришла лишь поговорить». «О чем?» «Кто-то другой вышел из тени». Высокий мужчина со шрамами и поразительно рыжими волосами, которые были очень коротко подстрижены. Один из шрамов шел белым хребтом по левой стороне его головы. Он не был библиотекарем. На нем были библиотечные броня и униформа, а также командирская накидка. Потому что если вы пришли, чтобы попросить нас сдать терапиум испанцам, которые его разворуют, вы очень наивны. «В том, что он сказал, было что-то похожее на подводку к началу переговоров», — поняла Халила. Он не стал сразу же осуждать ее и приказывать взять под арест. Он готов слушать. Как и профессор Мурасаки. Тяжесть от сложившейся ситуации вдруг поднялась с плеч Халилы, заставив замереть. И она на секунду умолкла, приводя в порядок мысли. «Думай». «Чем можно убедить этих двух совершенно разных людей?» «Я никогда не бывала здесь раньше», — сказала Халила. «Ни в Испании, ни в Кадисе, ни в этом Серапиуме. Однако, как только я ступила сюда, Серапиум показался мне родным, как дом. Я гляжу на вас и не вижу врагов. Я вижу тех, кто ценит то, что я делаю, сохраняю и распространяю знания». «Радость открытий и честь покровительства. Вы являетесь великой библиотекой, вы ее сердце и душа, кровь и дух. И я скорее умру, чем стану смотреть, как вы и это место будут осквернены, если смогу все предотвратить». Никто ничего не ответил, никак не отреагировал, и Халила закрыла глаза. «В сердце того, что мы так любим, есть гниль, Продолжила она. Дело не в знаниях и в их сохранности. Дело в концепции того, что только мы можем решать, что стоит того, а что нет. Что такое прогресс и нужен ли он. Тысячи лет архивариусы говорят нам, что есть только то, что у нас есть. Однако это неправда. Я видела. Я знаю. Она повернулась к Мурасаке чье лицо приобрело суровые постаревшие черты из-за света, льющегося сверху. «Вы знаете поэтессу Мурасаки Хирока?» «Не знаю. Такой поэтесы не существует. Однако она существовала», — мягко возразила Халила. «Я видела манускрипт, профессор. Она писала поэмы своей подруге, но та была замужней женщиной», И в те времена Курия сочла подобное недостойным распространение. Когда поэтесса выразила протест, ее начали принуждать уничтожить свои труды. Она отказалась и написала еще больше поэм, требуя отмены цензуры Великой Библиотеки. Я их прочла. Они гнили в черных архивах. Если вы о ней не слышали, то это потому, что она была просто уничтожена. Халила заметила, как растет напряжение, не то, которого она добивалась. «Бред!» — сказал рыжеволосый капитан. «Черных архивов не существует. Это сказка, придуманная, чтобы пугать детей и увлекать чокнутых любителей конспирологии». «Архивы были огромные», — сказала Халила. «Полка за полкой были заставлены работами, которые библиотека сочла бунтарскими или опасными» конфискованными у ученых, которые их написали, спрятанными, чтобы сгнили во тьме и тишине, и все эти книги замолчали. «Я видела их, я там была. Я читала поэма Мурасаки Хирока, и они были...» Ее голос дрогнул и стих, и Халили пришлось глотнуть воздуха. «Они были могучими и злыми и гениальными, были прекрасными, и теперь их больше нет». На этот раз тишина казалась тяжелой и затянулась на лишнюю секунду, прежде чем профессор Мурасаки сказала «Их больше нет». «Но вы же утверждали, что они в черных архивах?» «Были», — сказала Халила. В ее глазах теперь собирались слезы. Там их хранили на протяжении почти пяти сотен лет. Однако, когда мы там очутились, когда все это увидели, Черные архивы перестали быть тайной, и архивариус приказал все уничтожить, лишь бы не позволить стать достоянием общественности. «Вы лжете», — сказал капитан. «Библиотека не уничтожает книги. Мы не поджигатели». «И все же поджигатели», — возразила Халила и позволила слезам хлынуть из глаз. Горе выплеснулось из-под замка, за которым она его держала. Поджигатели. Вот вам уродливая грязная правда. Библиотека решает тайно, что позволять читать, а что нет. Что уничтожать, если это представляет угрозу. Я видела, как эти книги горят. Сотни тысяч книг ряды за рядами обратились пеплом. Она больше не могла говорить. На губах появился вкус слез, и теперь она чуть не зарыдала в голос. Мы спасли, что сумели, но этого было недостаточно. — То, что вы утверждаете, — ересь, — сказала профессор. Впервые ее голос прозвучал потрясенным. — Ересь на высшем уровне Великой Библиотеки. Халила стерла свои слезы трясущимися руками. — Я рассказала вам то, что видела, — ответила она. — Готова принести вам любую клятву. «Можете допрашивать меня, сколько вам заблагорассудится, я расскажу правду. Я видела, как великие архивы были сожжены по приказу архивариуса. Нет греха больше, чем то, что вы утверждаете. Ересь!» Это сказала библиотекарь, которая все это время пряталась за спинами солдат, но теперь выскочила вперед. Ее глаза горели, щеки пылали, и она ткнула в Халилу пальцем. «Вы и ваши друзья, вы предали библиотеку. Вы бросили свои посты, и вас объявили вне закона, объявили врагами. Вы скрылись в городе поджигателей, если уж на то пошло. Почему мы должны верить всему, что вы говорите, особенно если вы утверждаете, что черные архивы и впрямь существуют?» «А вы никогда не сомневались?» Халила проигнорировала библиотекаршу, потому что теперь все ее внимание переключилось на капитана. «Вам никогда не отдавали приказов, которые казались неправильными? Вы никогда не арестовывали людей, не понимая, что те сделали, чтобы заслужить заключение? Никогда не видели, чтобы ученые загадочным образом исчезали вместе со своими трудами? Я видела тюрьму под Римом. Я видела, как библиотека относится к тем, кого боится». Капитан не ответил, однако Халила заметила, как его взгляд переменился. Она попала в цель. Вопрос угодил глубоко. «Капитан Санти все еще жив?» — поинтересовался он. «Да. Вы его знаете?» — знал. «Вы его уважаете?» — прежде уважал. «Вам следует уважать его до сих пор. Он никогда не предавал свои принципы. Он присоединился!» к открытому восстанию против Великой Библиотеки. Нет, он жаждет распространить знания, которые от нас скрывали поколениями архивариусы. Он жаждет, как и я, сохранить библиотечные идеалы, от которых мы давно свернули не на тот путь. Мы жаждем принести свет знаний обратно туда, где сейчас царит тьма, и я пришла попросить у вас помощи. Мурасаки подала голос. «Мы не можем поддерживать мятежников». «Я вовсе не прошу вас об этом», — сказала Халила. «Я прошу вас сберечь это место. Используйте его так, как его всегда и использовали. Откройте. Не слушайте приказы Великой Библиотеки, которая твердит вам о том, что люди вокруг являются вашими врагами, что мы являемся вашими врагами» что король Испании, стоящий снаружи, стремится уничтожить все, что мы любим. Он этого не желает. Он хочет, чтобы это место осталось таким же, каким и было. Она вновь повернулась к капитану. «Вам отдали приказ напасть на Мадрид?» Он долго не отвечал, а потом все же сказал. «Пока нет. Нашим первым приказом было отыскать вас, Санте и остальных» и переправить через телепортационный зал в Александрию, где вас будет ожидать суд». «Никто из нас не увидит суда», — сказала Халила. «Я видела эти приказы. Глен приказано убить немедленно. Я и Санти присоединимся к заключенным, ожидающим празднования Великого Сожжения, где уже ждут мои отец, братья и дядя. А Томас... Томаса заставят работать на библиотеку, пока не решат, что он больше не нужен. Никого из нас не запомнят. Журналы о наших жизнях не сохранят. О наших трудах не будет упоминаний. Мы исчезнем, как и книги в черных архивах. Никто ничего не сказал. Халила сделала глубокий вдох. «Я клянусь вам, я скорее умру прямо в этом месте, чем позволю кому-либо, хоть кому-либо». «Разграбить эту прекрасную библиотеку. И король Рамон Альфонс это знает!» «Смелые слова, профессор», — сказал капитан. «Но понадобится лишь один выстрел, чтобы вас убить. А ваше обещание ничего не значит. Испанцы стоят у наших ворот целой армии, готовой захватить здание. Вы просите нас поверить в то, что король отступит из благородных побуждений?» Он покачал головой. Я не собираюсь верить на слово молодой девушке, едва закончившей свое обучение, говорящей о мотивах мужчины, которого она даже не знает. «А если я смогу уговорить Испанию подписать новый договор о перемирии, вы покинете Архивариуса?» На секунду повисло молчание, а затем Мурасаки сказала, «Ты имеешь в виду покинуть библиотеку?» «Нет, я имею в виду Архивариуса» потому что мы планируем его заменить. Библиотека продолжит существовать. Вы клялись в верности библиотеке. Разве имеет значение, кто будет во главе? Может, и имеет, — сказала профессор. Может, очень даже имеет. И вы не можете гарантировать, что тот, кто займет его место, не окажется таким же плохим, а то и хуже. Не так ли? Профессор Мурасаки... «Я обещаю вам, что вы примете участие в этом выборе». Обещание было поспешное, однако Мурасаки являлась глубоко уважаемым ученым, который отказалась от поста в Курии ради того, чтобы возглавить Серапиум Кадиса. «Мы едва ли сможем найти кого-то получше, более беспристрастного человека, который надел бы мантию Архивариуса, если уж на то пошло. Вы – женщина высокого положения и репутации». «Если вы присоединитесь к нам, если вы поверите в наше дело, вы не можете верить словам испанского короля», сказала библиотекарь, протиснувшаяся вперед. Халила ее не узнала, однако та ее встревожила. Глаза женщины лихорадочно сверкали, а плечи были напряжены. «Короли лгут, они обещают мир». А как только выпадет возможность, разграбят это место и всех нас убьют. Мы ни за что не можем доверять этим жадным до власти дикарям. Наверняка вы знаете это, профессор». «Я родом из тех мест, жителей которых некоторые называют жадными до власти дикарями», спокойно сказала Мурасаки. «И я очень хорошо знаю короля Рамона Альфонса. Он добровольно не уничтожит одну из жемчужин своего королевства, если мы не вынудим его это сделать. Наши жизни и наши книги в безопасности, профессор Саив совершенно права. Вопрос заключается в том, подчинится ли войско приказам найти этих беглецов и отправить их в Александрию, или же солдаты решат поступить так, как клялись, и будут защищать это место от любого вреда. «Вы говорите о предательстве», — проворчал капитан библиотечного отряда. «Я задаю вопрос», — сказала Мурасаки, сохраняя ледяное спокойствие, каким сама Халила не обладала, по крайней мере, в душе. Беседа набирала жесткие обороты, и Халила не смела вмешиваться. Все это начала она. Теперь ей оставалось лишь отступить и смотреть, чем все закончится». И вопрос состоит в том, кому все мы верны — архивариусу, который, похоже, готов развязать войну, чтобы добраться до своих врагов, или библиотеке. Халила вдруг очень ярко вообразила, как этот спор оканчивается ее кровью на полу, и ей показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Но еще, что странно, ее это будоражило. Она, наконец, встретилась лицом к лицу с миром, повлияло на него напрямую, и ощущения эти были пронизаны могуществом, важностью. «Вы дали клятву, как и я, Ширасу, сказал капитан. «Чтобы мы не думали о человеке, он является избранной главой библиотеки». «Может, я не так уж хорошо и помню свою клятву, друг мой. Как там она звучала? Там говорилось о верности человеку?» Командир задумчиво погладил свою бороду. Халила знала, что Мурасаки была ужасно права. Клятва давалась библиотеке, не архивариусу, который ее возглавлял. Однако командир все равно нашелся, что сказать. Тогда свергать его дело Курии, а не главы одного серапиума, далекого от Александрии. «Глава моей дисциплины поднялся до уровня Курии благодаря коррупции». «Как и большинство из тех, кто ее составляет», — сказала Мурасаки. «Услуга за услугу, плата, покровительство и фаворитизм. Я не слепая, Фергус. Я знакома с коррупцией, о которой говорит эта молодая девушка. Вы думаете, мы наказали Францию исключительно из-за ее восстания против библиотеки? Это был удобный предлог, чтобы разграбить сокровища целой страны, которые превратились в реку золота, обогатившую библиотечную истощающуюся казну. Я знаю все это, потому что сама видела. И в течение многих лет я сожалела о том, что молчала. Она легонько улыбнулась, отчего суровые черты ее лица смягчились. «Фергус, ты сам рассказывал мне о своих тревогах по поводу того, что предыдущего главнокомандующего сместили» и заменили человеком, которого ты не считал и в половину столь же достойным». «Да», — согласился Фергус. «Капитан Чу был напыщенным ослом, и не лучше, чем лейтенанты под его началом, это правда. Но он не прогибался». «Когда сильный ветер дует постоянно, все прогибается», — сказала Мурасаки. «И даже самые честные идут на уступки и вскоре вообще перестают быть честными». Внимание Халилы вновь привлекла библиотекарь, которая теперь пробиралась к первым рядам. Ее поза казалась напряженной, а лицо блестело от пота в отражавшемся из окна наверху свете, хотя внутри и было достаточно прохладно. Она больше никому не возражала. Ее взгляд был прикован к Мурасаке, и она направлялась прямо к профессору, которая сидела в кресле. Халила заметила, как рука библиотекарши выскользнула из кармана мантии и поняла, что у нее остаются считанные секунды, чтобы что-нибудь предпринять. Она не знала, что именно, да и не могла разглядеть, что сжимает в руке женщина. Нож, пистолет, что-либо другое. Но все же Халила бросилась вперед, схватила женщину за руку и вывернула ей запястье. Это оказалась бутылка. Жидкость забрызгала мантию женщины длинными блестящими пятнами от груди до бедра, и запах ударил Халиле в нос за мгновение до того, как она почувствовала, что капли, которые угодили на ее руку, начинают тлеть. Халила схватилась за подол своего платья и плотно обмотала руку, чтобы затушить огонь. Пока у него нет доступа к кислороду, нет и топлива, чтобы разрастаться и полыхать. Хотя жгучая острая боль все равно заставила Халилу охнуть. Ей повезло. библиотекар что же спасти было нельзя. Женщина закричала, когда ее мантия вспыхнула зеленым пламенем, который жадно ее окутал. Все начали разбегаться. Мурасаки подскочила на ноги и закричала что-то Халиле, но та не расслышала. Греческий огонь злобно полыхал, пока командир, Фергус, Криками раздавал приказы. Библиотекарь продолжала орать, пока ее кожа краснела, а затем чернела под огнем. Она билась, кружась, а когда сделала шаг, огонь последовал за ней. Начался хаос. А потом Мурасаки сама выхватила пистолет у одного из солдат и выстрелила женщине прямо в сердце. Тело рухнуло на инкрустированный мраморный пол, продолжая шипеть и гореть — пока один библиотечный солдат, нарядившийся в толстый защитный мундир, не подоспел на помощь, чтобы залить тело густой пеной для тушения. Халила силилась сохранять спокойствие. Зловоние, дым и сам ужас происходящего вокруг нее казались кошмаром. Все кричали, вопили, бегали по разным частям огромного здания. Халила взяла себя в руки, Попыталась сделать несколько маленьких вдохов и приказала себе ждать, пока Мурасаки не осознает окончательно, что только что произошло. Много времени не потребовалось. Пожилая женщина отдала пистолет обратно солдату, который, похоже, пристыдился, что сам не сделал то, что требовалось, и многозначительно посмотрела на командира отряда. Они двое, кажется и правда, были давнишними друзьями. Это читалось в их взглядах, пылающих. Фергус тяжело дышал, а его голубые глаза горели от негодования. Мурасаки же выглядела спокойной, как и всегда. «Что ж», — сказала она, — «мы знали, что это может произойти». «Простите?» — переспросила Халила. Ей вдруг стало совсем не по себе. «Вы знали, что кто-то может попытаться вас убить?» Мои дни были сочтены с того самого момента, когда пошел слух о Кристофере Вульфе, его задержании и отмене. Вы знаете Вульфа? Очень хорошо знаю. Он был гениальным человеком, пусть и не самым добродушным. Для многих новость о том, что его исключили из профессорских рядов, стала ужасной. Мы не знали, какую ересь или преступление он совершил, чтобы заслужить подобное. Однако большинство из тех, кто его знал, были уверены, что это ошибка. Скажите мне, он все еще жив? Халила отчаянно хотела сказать «да», однако вместо этого могла произнести лишь «Я надеюсь на это». «Он теперь в руках Архивариуса вместе с моим другом». Она чуть было не ляпнула с Джессом но безопасность Джесса зависела от сохранности его тайны. «Морган, которую должны были отправить в железную башню. Я не знаю, что произошло с Вульфом, но мы собираемся его отыскать. Даю вам слово». «Я не знаю вас и не знаю цену вашего слова, профессор Саиф. Но ни один из ваших поступков не заставил меня в вас усомниться». Мурасаки вновь повернулась к солдатскому командиру. «Ну, что скажете?» Тот вздохнул. «Скажу, что если Архивариус так отчаялся, что послал по вашу душу убийцу...» Она ведь однозначно была его посыльной. В этом сомнении нет. Мы давно это выяснили. «То у нас не остается иного выбора. Он считает вас угрозой». «И правильно делает. Я прибыла сюда по своей воле, чтобы не становиться его соперницей». «Однако я могу легко поменять свое решение». «Вам следует запереть телепортационный зал», — сказала Халила. «Пока сюда не направили еще больше войск и не отняли у вас здание, архивариус может приказать его уничтожить». «Думаете, он на это решится?» «На уничтожение?» — спросила Мурасаки. «Я думаю, что архивариус сделает что угодно, чтобы сохранить свою власть» а у профессора Мурасаки сильная репутация. Если профессор присоединится к нам, ему это нанесет заметный урон. Он не захочет рисковать». Фергус кивнул и щелкнул пальцами. Лейтенант вышел вперед. «Кали запризал», — сказал Фергус. «И позаботься, чтобы профессора и библиотекари были на виду. Я не хочу, чтобы они подвергались лишнему риску. Также отключи кодексы. Все». Чем медленнее библиотека будет узнавать о происходящем, тем лучше. — Да, сэр, — сказала женщина и покосилась на Халилу. — А что насчет них? Какие приказы? — Мы не личная стража архивариуса, а эти люди не представляют угрозы для Серапиума. Мы не покинем свои территории. Кали отдала честь и отвернулась, чтобы дать приказ солдатам, которые разбежались по делам. В огромном холле остались лишь все еще дымящийся труп Мурасаки, Фергус, Халила и лейтенант. Дым вился высоко, пачкая окна над головой и кружась, как штормовая туча. «Лейтенант, пожалуйста, пусть отряд унесет тело в безопасное место», — сказала Мурасаки. «Узнайте, какие у нее были пожелания относительно похорон. Я лично их оплачу» а также позабочусь о транспортировке тела родным, если она так желала». Лейтенант молча отдала честь и ушла. Фергус сказал, «Мы и впрямь это сделаем, шрасу. «Мы обсуждали это уже не раз. Не думаю, что у нас есть другой выбор, если мы собираемся сдержать наши клятвы», сказала она и повернулась к Халили. «Вы ранены, детка? Я позову медика». Халила осознала, что дрожит от боли, но, по крайней мере, ей не становилось хуже. Она боялась, что если сейчас размотает руку, то греческий огонь снова вспыхнет с новой силой. — Я в порядке, — соврала она. — Профессор Мурасаки, мне нужно знать, что вы собираетесь делать. — Мне казалось, это очевидно, — сказала Мурасаки. — Я продолжу служить людям Кадиса и людям этой страны. Если понадобится, мы защитим это место и эти книги ценой своих жизней. И я воспротивлюсь силой, если на то пойдет, любым попыткам Архивариуса взять контроль над этим Серапиумом. Можешь сказать королю Рамону Альфонсу, что хоть мы и продолжаем служить Великой Библиотеке и ее идеалам, мы не поддерживаем Архивариуса и не станем бороться на его стороне». Халила кивнула. «Спасибо». «Спасибо профессору Вульфу», — сказала Мурасаки. «Несправедливость архивариуса по отношению к нему стала единственным доказательством, которое было мне необходимо». «Еще кое-что», — сказала Халила. «Просьба. Вы спасли мне жизнь. Полагаю, я перед вами в долгу. Использовать телепортационный зал, чтобы отправиться куда именно? В Александрию». «Сказала Халила. Не в Серапиум, в библиотечную военную часть». Мурасаки вскинула брови. «Вы и так жаждете умереть?» «У нас там друзья», — сказала Халила. «И у нас есть план. Если все выйдет так, как я рассчитываю, вы сможете отправиться следом за нами домой, глубоко уважаемый профессор, и помочь нам вновь сделать библиотеку такой, какой мы ее любим». Последовало долгое молчание, слишком долгое, чтобы быть комфортным, а затем Мурасаки, наконец, отрицательно покачала головой. «Я сделаю, как вы просите», — сказала она. «Но помните, профессор, это не игра для детей и новичков. Вы ввязались в кое-что, что куда больше, чем кажется. Надеюсь, вас не задавит под тяжкой ношей». «Я уверена, что если вы проживете достаточно долго, то добьетесь великих целей». Халила поклонилась и положила руку на сердце. «Вы оказываете мне честь, профессор. Могу ли я уйти, чтобы собрать друзей? А откуда вам знать, что вы не приведете своих друзей в ловушку?» – проворчал Фергус. Он все еще хмурился, а может, его лицо просто так выглядело даже в лучшие времена. «Нам будет легко взять вас всех в плен и предложить архивариусу». «Да», — сказала Халила, — «было бы легко». «Но я думаю, что в библиотеке все еще осталось немного чести и мудрости, капитан». Она развернулась, сделала глубокий вдох и вышла из пасти дракона в широкий двор, пройдя мимо солдат, которые теперь даже не попытались ее остановить. Ворота были открыты, И Халила посмела надеяться, что хотя бы что-то, наконец, идет так, как задумано. А потом она чуть не врезалась в Дарио, который заключил ее в объятия. — Это было глупо, — сказал Халиле Дарио, прижав губы к ее лбу. — Если бы ты не вернулась, ты бы пошел к своему кузену, — сказала она. — Нет, нет, цветочек, я бы сражался с каждым из них, чтобы до тебя добраться, — она вздохнула. Тогда мы оба глупы. Я бы сделала то же самое ради тебя. «Твоя рука!» — Дарио нахмурился, осторожно взяв Халилу за руку. «Надо найти лекаря. Позже. Сначала давай найдем капитана Санти». Она сделала шаг назад и посмотрела Дарио прямо в глаза. «Я нашла способ, как нам вернуться домой».